Братьев уже не интересовал прерванный разговор. Сейчас они жаловались маме, что хотели другие фрукты в мороженом, а не яблоки. На что мама им отвечала, что у них нет времени ждать, пока нарежут другие фрукты. Поэтому они прошли вперед очереди и взяли ту добавку к десерту, которая имелась. Уильям не расстроился тому, что не успел сказать Лилиан, что тоже поступает учиться в школу спасателей на Трафальгар. Это станет для нее и ее братьев сюрпризом, когда они снова встретятся на его борту. Сейчас же ему нужно было продолжить поиски брата и поспешить, как сделала эта семья Эмгли. Времени до прибытия корабля оставалось все меньше и меньше. Уильям отправился преодолевать расстояние в три перекрёстка, как подсказала ему Лилиан. Добравшись к лавке с сувенирами, где продавались, помимо всего остального, и деревянные модели корабля, Уилл так и не увидел там брата. «Этого следовало ожидать», — подумал он про себя, ведь Максу не хватало монет, чтобы приобрести один из тех кораблей на прилавке. Наверное, насмотревшись на них, он пошел искать другие сувениры, которые были ему по карману. Уильям уже и сам решил уходить отсюда и продолжить поиски в другом месте, как мимо него неожиданно пробежал незнакомый ему парень примерно его же возраста. Парень стянул с его головы шапку и насмешливо призвал гнаться за собой. Уэллу ничего не оставалось, кроме как броситься в погоню за незнакомцем. Преследование длилось еще пару перекрестков, пока воришка не свернул в темный захламленный переулок, который внезапно закончился тупиком. — Знаешь, почему я заставил тебя гнаться за мной? — нагло спросил незнакомец, вертя в руках украденную вещь. Парень вышел в лучи света, которых в этом переулке было очень мало. Он был одет в одежду темных тонов, которую прятала черная накидка, похожая на плащ от дождя. Но что привлекало внимание в нем больше всего, это его черные угольного цвета волосы, которые были коротко подстрижены, и только лишь челка была длинной, она прикрывала практически весь лоб воришки. «Потому что ты заговорил с моими друзьями!» «А таким, как ты, я не позволяю говорить с моими друзьями», — добавил незнакомец, не дожидаясь ответа на заданный секунду назад вопрос. «Поэтому я решил тебя как-нибудь проучить». Парень стал вести себя по-хозяйски, будто он у себя дома указывает провинившемуся гостю его место. «О ком ты говоришь?» — недовольно поинтересовался Уилл, всматриваясь в темноту, чтобы не потерять воришку из виду. «О семье, с которой ты разговаривал, у вонючего мороженщика». «Такие, как ты, не нужны нам на нашем корабле, Уильям Обих!» «Откуда ты знаешь, как меня зовут и что я собираюсь плыть на Трафальгаре?» — удивился Уилл. Он не понимал, откуда парень столько знает о нем, а особенно удивило, откуда тот знает его имя, ведь они не знакомились. «Твой брат!» — рассказал мне. «Ты видел моего брата? Где он?» Уильям стал переживать за Макса. Вдруг этот самодовольный наглец приставал и к нему. Наверное, недовольство у Уилла заметил незнакомец, ведь он слегка занервничал и отступил на пару шагов назад, но все же продолжал грубить и извить. «Твой брат рассказал мне все о тебе, когда я помог ему купить деревянный корабль. Единственное, что он не сказал, не назвал твое землерослое имя!» «У меня всего одно имя», — уверенно ответил Уилл. «Что я тебе сделал, что ты так ведешь себя со мной? Я ведь даже не знаю тебя!» Вопрос Уильяма заставил незнакомца смеяться, но вскоре смех сменил яркое негодование. Того будто возмутило то, что Уилл не знал ответа на свой вопрос. «Мой папа говорит, что такие, как ты, должны убираться с наших земель обратно в свою пещеру, потому что эта земля не принадлежит таким, как ты!» «Моя семья из племени Ширингтон», — снова возразил Уилл. «Ага!» — не поверив, воскликнул незнакомец. «Поэтому прячешь свои белоснежные волосы под шапкой!» Уильям впервые столкнулся с человеком, так враждебно настроенным к племени, которое жило по соседству. Возможно, слушая множество историй разных людей, он предвидел неизбежность такой встречи, поэтому ему и пришла в голову идея прятать свои волосы под шапкой, оттягивая нежеланную встречу. Ему не нравилось, когда его и его семью относили к разным племенам, «Это не твое дело», — ответил Уильям и протянул руку, чтобы забрать свою вещь. «Верни то, что взял. У меня нет времени на разговоры с тобой». «Я еще не придумал наказание за твой проступок», — продолжил в своей наглой манере незнакомец. Его нисколько не волновала спешка Уилла. «Хотя нет, придумал. Отныне ты будешь разговаривать только с землерослыми детьми, даже на корабле. Понял меня? Или я сделаю так?» ты никуда не поплывешь. Во время изложения идеи наказания парень быстро забрался на ящик, лежавший у правой от него стены, и, прыгая с одного на другой, он оказался за спиной Уильяма. «Выбирай одно из двух!» «Не собираюсь я ничего выбирать», — возмутился Уилл и направился к незнакомцу, чтобы попытаться выхватить у него из рук свою шапку. Уильям не успел сделать и пары шагов в сторону воришки, как тот преградил ему путь к себе. Парень сбил ногой опоры, которые подпирали ящики у стен, и те с грохотом свалились на землю между ними, соорудив препятствие высотой в пару метров. Когда грохот утих, Уилл оказался в кромешной темноте. Единственный луч света попадал к нему из небольшого отверстия в образовавшейся преграде, Как раз сквозь эту дырочку сейчас и смотрел на него с довольной ухмылкой незнакомец. «Зачем ты это сделал?» — прокричал в отверстие Уильям. «Ящики могли упасть на меня!» «Я сам выбрал для тебя наказание! Теперь ты не успеешь на корабль и останешься здесь навсегда! Меня зовут Ролан Смолс. Запомни это имя! Скоро тебе расскажут историю из корабля, в которой оно прозвучит!» «У тебя гадархитское имя», — отметил Уилл, — «почему ты так не любишь племя гадархит?» Троллан на секунду задумался, его будто задели слова Уильяма, но отвечать на заданный вопрос он не стал. «Ты ошибаешься, Уильям Обих!» — прокричал Троллан, после чего довольный собой выбежал из переулка. Уильям родился в лесной местности Анирлитовых земель, в небольшой деревеньке, которая получила название «Дубовая равнина» из-за большого количества дубовых деревьев, растущих в тех краях. Жители там вели спокойный и размеренный образ жизни, и практически все были знакомы друг с другом. В тот скромный уголок люди из других деревень, поселений или городов заглядывали только в том случае, если сбились с пути и случайно наткнулись на него. Ведь в дубовой равнине не было ничего такого, чтобы заставило с интересом приехать туда. Люди там жили разные, как те, кто относился к племени Гадархит, так и те, кто относился к племени Ширинтон. И их соседство протекало мирно. Поэтому сложившаяся ситуация с незнакомцем по имени Троллан Смоллс казалась Уильяму нелепой по отношению к нему. Но задумываться об этом сейчас совсем не было времени. Нужно было собраться с мыслями и придумать, как перебраться на другую сторону завала из ящиков. Не теряя ни секунды, Уильям достал из кармана своего плаща два зеленых нефритовых стержня и, ударив их друг об друга, заставил светиться. Два небольших продолговатых фонаря с трудом помещались Уиллу в ладонь. Стержни были найдены им на чердаке семейного дома в хламе старых вещей, который никто никогда не разбирал. А так как его родители не знали, кому принадлежат эти фонари и как они оказались на чердаке, Уильям решил присвоить себе бесхозную находку. Свет нефрита дал Уиллу неплохую видимость в темноте, и он решил осмотреть завал в надежде найти щель, которую можно будет пролезть на ту сторону. Но сделать этого ему не дали две серошерстые шиншилы. Они выбежали из-под завала и побежали ему за спину вглубь переулка. Лесные животные издавали звонкий писк, то ли испугавшись, то ли о чем-то переговариваясь. «Я не хотел вас напугать», — неожиданно для самого себя произнес Уилл. Он понимал, что сказал это животным, но в его голову не сразу пришла мысль, что они его не понимают. Подбежав к хламу из старых вещей, разбросанных у тупиковой стены, животные резко замерли. На миг Уиллу показалось, будто те поняли, что он обращался именно к ним. Но после пары секунд раздумий, хорошенько тряхнув своими головами, Они в спешке продолжили путь. Корабкаясь через хлам к стене и разбрасывая его в разные стороны, шиншиллы открыли небольшой лаз, ловко пройдя в который, зверьки покинули переулок, тем самым решив головоломку Уильяма. Лаз вел к такому же ярмарочному ряду. Он располагался параллельно улице, по которой блуждал Уильям до того, как оказался в темном переулке. Здесь, у палаток, не приходилось зажигать факелы так как на этой улице практически не росли деревья и ничего не мешало дневному свету освещать ее. Уилл заметил, что торговые лавки этой улицы отличались от торговых лавок той улицы. Они были больше, и иногда их высота достигала второго этажа жилых домов. Очередей к палаткам здесь практически не было. Наверное, здешний товар не пользовался спросом у покупателей. Либо же был мало кому по карману, решил Уилл. Окинув взглядом улицу, Уилл обратил внимание на вывеску магазина, в котором продавались спирги. Он тут же вспомнил об их с братом давней мечте увидеть это водоплавающее собственными глазами, ведь о них они слышали только в корабельных историях и никогда не видели их вживую. Не считая сегодняшнего происшествия, когда он чуть не получил бревном по голове. «Как мне раньше это не пришло в голову?» Прокричал Уильям, восторгаясь мысли, которая посетила его. Недолго думая, он побежал искать брата к лавке со спиргами. Та торговая палатка отличалась от остальных своим видом. Вместо стен у нее были огромные аквариумы, у половины которых была мутная, практически непроглядная вода. Уильяму довелось сделать не меньше пяти шагов, чтобы пройти вдоль всю ширину огромного сосуда, который заменял торговой лавки парадную стену. В мутной воде он смог разглядеть щупальца спирга. Они были прижаты к стеклу остальными частями его тела. Огромному водоплавающему здесь было заметно тесно. Войдя уже в сам магазин, Уильям удивлялся и восторгался еще больше. Здесь повсюду стояли сосуды с водой, в которых плавали спирги. Аквариумы были разных размеров, от огромных как домашний шкаф да совсем небольших, которые можно было поднять одной рукой. Даже в чайной кружке, которая стояла на столе продавца, лавил совсем маленький спирк. И еще у каждого аквариума горели свечи. Их количество зависело от размера сосуда. Чем больше он был, тем больше свечей горело рядом с ним. Наверное, чем старше был спирк, тем больше света ему требовалось, решил Уилл. В столь необычном магазине Уильяма привлекло еще то, что повсюду были развешаны плетеные из веток ивы фигурки водоплавающих, среди которых также висели странные плетеные фигурки двухголового человека. «Кому пришла в голову идея игрушек в виде человека с двумя головами?» спросил Уилл самого себя, но так и не получил ответа. В магазине совсем не было покупателей. Побродив по лабиринтам из аквариумов в поисках продавца, Уилл оказался перед спиральной лестницей, ведущей на второй этаж. Поднявшись наверх, он увидел в куче хлама спящего худощавого шерингтонского старика. «Извините, это ваши спирги», — вежливо поинтересовался Уильям, чем заставил старца отвлечься от сна. Приподняв голову, тот широко открыл глаза и посмотрел на того, кто потревожил его. Вскоре его недовольный взгляд нашел Уильяма. «Я что?» похож на двухголовую рыбину. Ищи их внизу», — возмутился старик, после чего снова принялся спать. Уэлл еще раз извинился и поспешил спуститься на нижний этаж. Ему показалось странным, что тот старик спросил его, похож ли он на двухголовую рыбину. Но знание, что в голове спящего человека после неожиданного пробуждения еще на некоторое время может задержаться сон, и заставить его ляпнуть что-то непонятное или даже неразборчивое, убедила Уилла тут же выкинуть случившееся из головы. Окликнув продавца еще пару раз, Уилл снова не получил ответа. Макса здесь тоже не было, так что нужно было продолжать поиски в другом месте. Собравшись уходить, он решил дать себе всего лишь минутку, чтобы рассмотреть хотя бы одного из этих прекрасных водоплавающих. Уильям подошел к сосуду, который был размером с его чемодан. Он выбрал его потому, что в нем была самая чистая вода, а значит, можно было лучше разглядеть его жильца. Спирги были очень схожи с осьминогами формой своего тела. Их отличало в особенности то, что на голове у них красовались аж четыре пары глаз. Глаза были черными и четко отражали все вокруг. Каждый глаз, будто цветок, рос на тонкой ножке, и без остановок дергался то влево, то вправо. С таким зрительным аппаратом можно было, не вращая головой, следить за всем вокруг себя. Сейчас же все восемь глаз водоплавающего устремились к Уиллу. Рассматривая спирга, Уильям случайно погасил своим плащом свечи, которые давали свет сосуду. После случившегося поведения того спирга заметно изменилось. Он словно чего-то испугался, сгруппировался, поджал все свои конечности и начал дрожать, издавая еле уловимый свист. То же самое стало происходить с водоплавающими в соседних сосудах, хотя рядом с их домами не гасли свечи. Каждый спирк словно почувствовал, что члену его семьи угрожала опасность и захотел ему помочь. Уильям понял, что тот испугался того, что рядом с ним погасли свечи, которые давали свет его воде. Он решил взять их и поджечь от пламени других свечей, но как только он потянулся к ним рукой, спирги начали свистеть еще громче, тем самым давая Уиллу понять, что не стоит этого делать. Собрав волю в кулак, он все же решил исполнить задуманное, но не успел. Как только его рука потянулась к свече, ее тут же остановили, схватив за рукав плаща. «Не тяни к спергам руки, когда они защищаются! Тебе ведь нужны обе твои руки!» За спиной Уильяма раздался слегка грубоватый голос. Мужчина крупного телосложения, относящийся к племени гадархитцев, отпустил рука Уиллова плаща и поспешил зажечь погасшие свечи. Незнакомец также был в плаще, его голову накрывал очень широкий капюшон, как показалось Уиллу, и вскоре он понял почему. Упитанный гадархидец оказался продавцом в этой лавке. Под его капюшоном виднелись сразу две головы. И теперь стало понятно, в честь кого были сделаны игрушки в виде двухголового человека, которые украшали стены этого магазина. Двухголовый мужчина оказался немного выше Уильяма. Под плащом он был одет в вязаный красный свитер, который обтягивал его шарообразный живот и большие руки. А нижнюю его часть, также обтягивали черные брюки с подтяжками. Головы почти не отличались друг от друга, только прямые и светлые волосы у левой головы были длиннее, чем у правой. А их щеки сделали лица круглыми, наверное, эти две головы любили хорошенько поесть. «Видишь того старого спирга?» Указав на большой аквариум с мутной непроглядной водой, спросила правая голова, чей голос звучал приятнее, чем у левой головы. «Это Гарольд!» Мы назвали его, как звали парня, который почти за даром продал нам его». У левой головы был командирский голос, и она меньше улыбалась, в то время как с лица правой головы не сходила улыбка. Уилл подумал, что даже закрыв глаза, сможет понять, какая голова говорит с ним, ведь у них были очень разные голоса. И еще складывалось ощущение, что левая голова разучилась смеяться. «Даже не думай тянуть руки к трубе!» нахмурившись, сказала левая голова, глядя на братскую голову. «Гарольд любит, когда с ним говорят незнакомые ему люди», возмущаясь запрету, ответила правая голова. «Я хочу его порадовать, так что прошу тебя, братец, отдай мне руки». Спор двух двухголовых братьев, если их можно было так назвать, показался Уильяму забавным. Он и подумать не мог, что когда-нибудь встретит такого удивительного человека. После недолгих раздумий и чесания у виска правой головы Продавец направился к аквариуму у себя за спиной. Пошарив за ним несколько секунд, он достал оттуда небольшую трубу с широким горлышком у обоих концов. Труба была совсем маленькой, она помещалась ему в ладонь одной руки. После двухголовый продавец направился к аквариуму, в котором обитал Гарольд, и позвал Уильяма проследовать за ним. «Ты забыл представиться! Где твои манеры? Ты должен был, как подобает, встретить покупателя!» своих муры манере напомнила правой голове левая голова. «О, и правда забыл?» — громко протянула правая голова и резко остановилась. «Я Реблус, и такая же голова на плечах рядом с моей — это мой воршливый брат. Его зовут Келлазер. Меня сюда не приплетай!» — с недовольством пробормотал Келлазер. «У нас есть лодка. Я, не спросив брата, за что он все еще обижается на меня, поставил ее на кон в рыночном споре». И выиграл лавку со спиргами, в которой мы сейчас находимся. Я всегда мечтал о небольшом магазинчике, но, несмотря на то, что моя мечта сбылась, магазинчик мне достался не такой уж и небольшой. Рэблос с неподдельной радостью рассказывал свою историю, изредка поглядывая на недовольную голову брата. А мой брат — заядлый рыбак. Он не любит быть продавцом спиргов, поэтому он такой недовольный. Но так как аквариумы все заполнены, «Пока не распродадим хотя бы половину спергов, на воду не сможем спуститься!» Договорив, Реблус указал на трубку у себя в руке. Осли взял Уильяма за плечо, и они снова направились к Гарольду. «Ты забыл спросить, как его зовут?» Элазер снова указал на недостаток хороших манер брата, чем бы второй раз ошарашил его. «Меня зовут Уильям Обих», — представился Уилл, не дожидаясь вопроса. Слова Уилла заставили Реблуса о чем-то задуматься. Даже Келлазер, который все время старался смотреть по сторонам, лишь бы не участвовать в разговоре, сейчас посмотрел на него и также слегка удивился. Уильям уже ждал того самого вопроса, который ему задают всю его жизнь, о его втором имени, но, переглянувшись после раздумий, братские головы продолжили, как ни в чем не бывало. — Уильям Обих, ты когда-нибудь говорил со Пиргом? — добавив своему голосу таинственности, спросил Реблус после чего протянул гостю трубу. «Я сегодня впервые вижу спиргов», — ответил Уилл, чем удивил Гадархитца. «Когда тебе повезло, мало кто знает, что Гаррельд понимает, что ему говорят. Возьми трубу, прислони ее к стеклу и спроси любой вопрос, который придет в голову». Реблус протянул трубу Уильяму и жестом руки попросил его сделать то, о чем он только что попросил. «Монет за это мы не просим! Мы ведь не рыночные жулики!» Посмеявшись, добавил Реблус, чем заставил улыбнуться и Уилла. А братской голове ожидаемая его шутка не понравилась. Уильям слышал много корабельных историй, но не мог вспомнить, чтобы хоть в одной говорилось о том, что спирги понимают человеческий язык. И все же ему было интересно, что произойдет, если задать вопрос водоплавающему. Подойдя к аквариуму, Он прислонил трубу, как ему показали это сделать, и, хорошо подумав, задал свой вопрос. «Я бы хотел узнать про корабль. Страшно оказаться вдали от берега. Я сегодня отправляюсь учиться в школу спасателей, и мне бы не помешал хоть какой-нибудь совет от того, кто там жил». В мутной воде виднелось шевеление Гарольда. Он никак не отреагировал на заданный ему вопрос. лавил себе, как и раньше». А вот Рэблус и Келлазер, услышав вопрос, остолбенев, стали смотреть на Уилла. Их лица словно окаменели. Постояв так еще пару секунд, Рэблус смог выдохнуть и постучал руками по щекам брата, чтобы и тот пришел в себя. «Уилле Мобих, повтори, пожалуйста, еще раз вопрос», попросил Рэблус, подойдя к нему вплотную. «Не нужно повторять вопрос», перебил брата Келлазер. На этот раз он уже был заинтересован в разговоре. «Просто скажи, ты не обманываешь? Ты сказал правду о том, что станешь спасателем и поплывешь на Трафальгаре сегодня!» «Меня родители не учили врать», — ответил Уилл. Братьев обрадовал полученный ответ. Они тут же побежали к столу продавца и взяли оттуда палку с крючком на конце. Это был инструмент для снятия со стен сувенирных игрушек. Братья стали бегать от одной стены к другой в поисках самого лучшего сувенира двухголового человека. «Думаешь, он увидит нашего брата?» Переполнившись восторгом, спросил брата Келлазер. «Я в этом уверен», — с таким же восторгом ответил Реблз. «На корабле учится ваш брат?» — спросил Уильям, непроизвольно подслушав разговор Гадархитца. Братья остановили свои выбранные игрушки, которая казалась ничем не отличавшейся от остальных, и протянули ее Уиллу. «Это наши братья Клэкс и Редлазер». Голос Реблза дрожал. Было заметно, что он скучал по братьям. «Ты увидишь их на корабле. Возьми, пожалуйста, этот сувенир с собой и передай его им. Мы не видели их уже больше двадцати лет. Пусть знают, что мы их не забыли». Лильям взял сувенир, чем несказанно обрадовал братьев. «Они перестали отправлять нам письма много лет назад», — продолжил Рэблс. «Если встретишь их там, передай, что мы не забыли их». «И неплохо был получить от них разъяснение, почему они прекратили нам писать», — добавил Келлазер. Он также скучал по братьям, но не показывал это так, как Рэблус. Также на его лице виднелось некое недовольство. «У них, должно быть, есть на то веская причина», — пытался успокоить брат Рэблус. «Извини, что решил, будто ты врешь. Мне очень стыдно за это. А взамен нашей просьбе...» Келлозер задумался и позволил глазам залезть под веки, чтобы поскорее найти ту мысль, которая там пряталась. «Тебе понадобится шарф. К океану без шарфа нельзя. Зайди в лавку через дорогу. Там продаются шарфы. Хозяин той лавки — мой должник. Возьми любой шарф в уплату долга». Время до прибытия корабля оставалось совсем мало. Нужно было торопиться, и Уильям поспешил поинтересоваться у Келлозера и Реблуса, не видели ли они его брата ведь те были продавцами в этой лавке и с большой вероятностью могли также предложить и Максу задать вопрос Гарольду. «Я тороплюсь». «Верно, сейчас тебе уже стоит поторопиться. Корабль вот-вот прибудет». Перебив Уильяма, добавил Реблз и тем самым подчеркнул, что времени осталось совсем немного. «Я ищу своего брата, чтобы успеть попрощаться с ним. Мы с ним с детства мечтали живьем увидеть Спиргов. Его зовут Макс. Он мог зайти к вам до меня». «На нем такой же плащ, как на мне. Вы могли решить, что видите меня во второй раз, если до этого видели моего брата». Уильям быстро рассказал то, почему оказался в этой лавке, и стал ждать ответа, надеясь, что он окажется положительным. «К сожалению, мы не видели твоего брата, Уильям Обер. Возможно, он уже ждет тебя на причале. Весь город сейчас будет там», — ответил Реблус, поймав покатившуюся по своей щеке слезу. Он все еще не мог отойти от дорогих ему воспоминаний о братьях. «Сначала ступай, выбери себе шарф. Другого шанса уже не будет», добавил Келазер, после чего его взгляд уже не был столь суров в братской голове. Он видел, как трудно тому давалось копание в глубинах памяти. Уильям попрощался с братьями и направился к лавке с шарфами. Так как у него совсем не оставалось времени, он решил забежать туда, взять первый попавшийся ему шарф и отправиться к причалу, надеясь, что Макс уже ждет его там, как предположил Рэблус. Как только Уилл открыл двери шарфовни, у него над головой будто кто-то начал шуметь железом. Это звенели шары, привязанные тонкой нитью к потолку. Уильям запустил волну ударов, задев парочку шаров дверью, когда входил в торговую лавку. Волна дошла до столика продавца, которого не было на месте и продолжила свой путь в соседнюю комнату, чтобы оповестить хозяина о посетителе. На прилавке продавца Уилл заметил табличку с надписью «Остались только черные и серые шарфы». Но ему было все равно, какого цвета будет шарф. Он пришел забрать подарок от Кэллазира и поспешить к брату. «Здравствуйте!» Уилем постарался поздороваться громче, чем делал это обычно, чтобы его могли услышать из соседней комнаты. «Остались только черные и серые шарфы. Читайте табличку!» Раздался хриплый голос пожилого мужчины из темноты той комнаты. «Я пришел забрать долг мистера Келлазера. Он сказал, что за один шарф. аннулирует вам его!» Добавил Уилл, подойдя к широкой арке, из которой доносился голос продавца. «Какого мистера долг вы пришли забрать?» С возмущением уточнил голос из темноты. Уильям вспомнил, как Келозиры и Реблуса назвал спящий на втором этаже их магазина «человек». Он решил, что это прозвище братьев точно должен знать тот, кто стал их должником. «Двухголовая рыбина», — быстро произнес Уилл. Тишина продлилась всего пару секунд, после чего из темноты раздался все тот же возмущавшийся голос. «Берите любой шарф и уходите. Я сейчас буду закрываться». Уильям решил, что продавец спешит на причал, чтобы не опоздать к прибытию корабля, и поэтому его поведение казалось слегка нагловатым. Шарфы были аккуратно сложены на полках практически у каждой стены. Уилл уже решил, какой шарф взять в руки, но не дошел к нему, так как почувствовал, что наступил на что-то мокрое. На полу был виден мокрый след, который тянулся от входной двери в темную комнату, из которой с ним говорил продавец. Любопытство Уильяма заставило его сделать пару шагов к арке и заглянуть в комнату. Там, в темноте, он разглядел уже знакомый ему сундук, которым его чуть не сшибли рыночные рабочие в тот момент, когда он смотрел, как вонючие рыбы кормили собак. Сундук будто совсем недавно выловили из воды. Он стоял в небольшой луже, которая вытекала из его внутренностей. Уильям заметил в том сундуке трещину, из которой виднелся кусочек ткани. Потянув за нее, он достал из сундука белый шарф, который потемнел от пропитавшей его грязной воды. Испортил товар, придется забрать его себе в уплату долга, сказал высокий худощавый продавец, выходя из той темной комнаты. Он уже почти прошел мимо Уила, но его взгляд снова упал на мокрый шарф, а руки потянулись к нему, чтобы пощупать. Это старая вязка. «Сейчас мы такую не используем», — с удивлением задумался продавец. «Да чего ж приятная вязка! Ева ее нашли. Завалялся под какой-нибудь полкой?» Уильям уже хотел ответить на заданный ему вопрос, как в лавку вбежал рыночный рабочий, заставив шары на потолке пустить свою привычную волну. Высокий молодой ширинтонец не мог побороть отдышку, чтобы донести свою весть. Он постоянно оглядывался на дверь, через которую вошел, тем самым передавал всем присутствующим в комнате свое волнение. «Говори же!» — скомандовал продавец пареньку. Уильям заметил напряжение и даже страх в глазах продавца. И это чувство отчасти передалось ему. «Он уже идет сюда?» — с дрожанием в голосе спросил продавец. В ответ ему кивнули головой сверху вниз, после чего тот достал из кармана своих брюк монету кинул ее Ширингтонцу и указал на небольшую, еле заметную дверь за своим столиком. «Долг уплачен? Теперь прошу проследовать на выход за моим помощником. Я закрываю лавку», сказал продавец Уильяму и, не дожидаясь ответа, направился к входной двери, чтобы закрыть ее. Уиллу ничего не оставалось делать, как проследовать за Ширинтонцем к двери, которую продавец назвал выходом. Спрятав теперь уже свой шарф в карман плаща, Он вбежал в дверь, которую ему придержал помощник продавца, дружелюбно сверкая улыбкой, переполненный страхом. Пробравшись через узкий темный коридор, Уильям оказался на улице, в тупиковом переулке между двух домов. Помощник продавца выполнил свою задачу. Уилл понял это, когда успел заметить, как тот в спешке перелазил через стену между двух домов. Этот переулок отличался от того, в котором Уилла чуть не завалило ящиками. Сюда попадал солнечный свет, и было гораздо чище. Одна из стен переулка была частью шарфовни. Уильям знал это, потому что подсчитал количество шагов, сделанных им в темном коридоре, и представил, какое расстояние можно пройти, сделав столько шагов. И еще его правоту подтверждали пустые катушки от ниток, которые валялись повсюду. На улице уже практически не было покупателей будто все они уже отправились на причал встречать корабль. А это означало лишь одно, что времени у Уильяма совсем не оставалось. Собравшись уже выбежать на торговую улицу, Уильям услышал рычание собак. Он понял, что это были уже знакомые ему три Ротвейлера, так как запомнил их голоса. Его предчувствия и грохот, доносящийся сквозь стены шарфовни, подсказывали ему держаться от происходящего внутри магазина подальше. И он решил прислушаться ко внутреннему голосу. Тихонько, не издавая ни звука, Уильям направился из переулка к торговой улице. Не успев дойти пары шагов, он понял, что его заметили. Два высоких ширинтонца, как ему показалось, сторожили входную дверь из шарфовни. Они были словно чем-то напуганы или встревожены. Это просматривалось в их глазах. Одеты ширинтонцы были в кожаные комбинезоны, которые практически обтягивали их худощавые тела. А на головах у них были шапки с загнутыми вверх козырьками. Они были сделаны из такой же кожи, как и комбинезоны. Такой наряд не походил на повседневные удобные вещи. Должно быть, это была форма какой-нибудь организации или службы, которую Уиллу не доводилось встретить раньше. Заметив Уильяма, Ширинтонцы тут же бросились к нему и попытались его остановить, перекрыв выход из переулка. «Стойте! Как вы здесь очутились?» — с настороженностью спросил один из парней. «Это не может быть он. Этот слишком молод», — практически шепотом сказал другой парень своему напарнику. «Зови мистера Урига Кэрри Белатс. Он узнает, если это кто-то, кого мы ищем». После недолгих переговоров один из парней побежал в шарфовню, а другой встал в позу, будто готов был любой ценой не дать незнакомцу сбежать. По разговору шерингтонцев, Уильям понял, что они кого-то искали, кого-то, кто заставлял их голоса дрожать от страха, но то, как он выглядел, они не знали. Даже в его возрасте не были уверены. «Я не должен был произносить его имя. Я не должен был этого делать. Нужно было запоминать инструктаж», — обвиняя себя, шептал себе под нос шерингтонец. «Мне нужно успеть к отплытию корабля. Я буду учиться на Трафальгаре», — рассказал Уилл парню в надежде, что тот поймет его и даст пройти. Но его слова только лишь заставили парня тут же опустить на лицо козырек шапки, в котором были специальные отверстия для глаз. И после тот продолжил выполнять свою сторожевую миссию. Он стоял неподвижно до тех пор, пока из шарфовни вместе с его напарником не вышел еще один ширинтонец. Третий ширинтонец был гораздо старше этих двоих, что в кожаных костюмах. Он был одет, как обычный рыночный покупатель. Всю его одежду прятал брезентовый дождевой плащ коричневого цвета. Подол практически касался земли. А лицо его было строгим, прямые ровные контуры щек и продолговатый нос. Русые волнистые волосы касались плеча, и кудри позволяли легкому ветру колыхать себя. Уильям заметил, что тот парень, который вернулся из шарфовни, уже опустил на глаза козырек. «Они прятали свои лица от него», — подумал Уилл. «Но если они уже раскрыли их ему, зачем стали скрывать теперь?» Правильный ответ напрашивался лишь один. В их инструкции, скорее всего, говорилось о том, что они ни при каких обстоятельствах не должны поднимать козырьки и должны хранить свою личность в тайне. А в сложившейся ситуации об их невнимательности знал только Уилл, а это означало, что они скрывали свой проступок от третьего Ширрингтонца, который только что вошел в переулок. Первым делом мистер Кэрри Билотс осмотрел Уильяма. Быстро окинув его взглядом, сделал свои выводы. После чего спешка и озадаченность на его лице сменились недовольством в сторону молодых Ширрингтонцев. «Он не может быть тем, кого мы ищем!» «Он слишком молод», — сказал мистер Кэрри Белац. «Он говорил, что ему нужно на корабль», — добавил парень в кожаном костюме, будто пытался подтвердить правоту своего выбора. Мистер Кэрри Белац кивком головы отправил ширинтонцев обратно к дверям шарфовни, а сам снова стал рассматривать переулок. «Должно быть, он хотел разобраться в сложившейся ситуации, понять, что подросток мог забыть здесь», — предположил Уилл. «Мистер Кэрри Белатс?» — обратился к незнакомцу Уилл. «Чье имя вы назвали?» — спросил Ширинтонец, чем слегка озадачил Уилла, ведь он был уверен, что это имя принадлежало тому, кому он обращался. «Ваши помощники назвали это имя, и я решил, что оно ваше. Извините, если назвал вас чужим именем. Меня зовут Уильям Обих», — извинился Уилл и заодно представился, показывая тем самым, что он довольно хорошо воспитан. Вы не ошиблись. Имя Гурига Кербилац действительно принадлежит мне. Я должен был понять. Встречались ли мы раньше? Успокоил Уильям Ширинтонец. Что вы здесь делаете, мистер Обих? Продолжая осматривать переулок, спросил мистер Кербилац. Я ищу здесь своего младшего брата. Я потерял его из виду, когда мы только вошли на ярмарку. И вы решили, что он в переулке, где нет торговых лавок? «Я решил заглянуть сюда и не знал, что переулок закончится тупиком». Уильям сказал то, что первое пришло ему в голову, не желая рассказывать о том, как пару минут назад выбрался из шарфовни. Сейчас ему казалось, что об этом лучше будет умолчать. По выражению лица Ширингтонса было заметно, что полученный ответ его не удовлетворил. Но все же он прекратил свой допрос и осмотр переулка. «Это правильно». «Лучше заглянуть всюду, так удача в поисках будет на вашей стороне. А сейчас вам лучше поспешить к причалу. Корабль уже вот-вот прибудет. Будьте уверены, что брат, как и все посетители ярмарки, будет там. Такое зрелище никто не пропустит». После того, как мистер Кэрри договорил, из двери шарфовни вышел хозяин собак, которого Уилл видел спящим у их будки. Он сообщил, что его животные нашли старый сундук, который прятал хозяин лавки. И эта новость будто дала мистеру Кэрри Белатсу важную зацепку в поисках человека, которого он искал. И он поспешил попрощаться с Уильямом, чтобы вернуться в шарфовню. Уже практически все торговые лавки были закрыты, а на улицах не было покупателей. Уильям отбежал от шарфовни на расстоянии пары торговых домов, И только тогда у него получилось спокойно, из малейшего чувства страха и паники, продолжить свой путь. Уилл не был уверен, что улица, по которой он шел, приведет его к причалу. «Нужно спросить у кого-нибудь дорогу», — подумал он. Но это трудно было сделать, ведь улица казалась опустевшей и безжизненной. Высчитав по памяти, сколько поворотов и в какую сторону им было сделано, Он смог нарисовать в своей голове небольшую карту с одним-единственным маршрутом и стал следовать ему. Сделав несколько поворотов, Уильям оказался на темной улице, где повсюду горели факелы. Его привлек шум, который доносился с верхних этажей жилых домов. Из окна четвертого этажа на него смотрел пожилой Ширинтонец. Его рука указывала на поворот, ведущий в переулок, к которому Уилл приближался будто тот подсказывал ему дорогу к причалу. Но, прислушавшись к его бормотанию, Уилл понял, что именно ему пытались донести. «Беги, парень! За тобой гонятся вонючие псины!» — прокричал Ширин Ширинтонец, прежде чем закрыть створки окна. Прислушавшись к шуму улицы, Уильям смог разобрать в нем уже знакомый собачий лай. Ему ничего не оставалось делать, как броситься бежать к тому переулку, на который указал старик. Пробежав пару минут в его темноте, он оказался перед высокой стеной у тупика. Уильям доверился незнакомцу и оказался в ловушке. Но еще не все казалось потеряно. Он подумал, что если прямо сейчас побежать обратно, то успеет покинуть переулок и сможет найти, где спрятаться. А когда, обернувшись, он услышал скрежет когтей о каменные плиты, покрывавшие в переулке всю землю, стало понятно, что его выследили и догнали. Собаки построились шеренгу и практически прижали Уилла к стене. Когда они почувствовали, что жертва поймана, одна собака побежала из переулка, будто пошла звать хозяина, а другие две стали громко лаять. Их командные действия выглядели как хорошо отработанная стратегия. Но даже самый неприступный забор можно преодолеть, подумал Уильям когда заметил, как на голову одной из оставшихся собак с верхних этажей прилетел горшок с цветами. Уильям понял, что ему кто-то помогает. Горшки стали сыпаться один за другим, создавая ужасный грохот, разбиваясь о плиты. Наводящий ужас собаки уже казались не такими уж и пугающими. Теперь им самим было страшно, и они искали, где спрятаться. С высоты верхних этажей раздался писк лесных шиншилл которых Уильям уже встречал сегодня. Одна шиншила спрыгнула с оконного карниза ему на плечо и стала тянуть за капюшон плаща, будто просила проследовать за ней, в то время как другая продолжала сбрасывать горшки и разный хлам на головы собак. Не имея другого плана, Уильям решил проследовать за лесным зверьком, надеясь, что тот приведет его к еще одному лазу в стене. Но на этот раз все было гораздо сложнее. Шиншилла спрыгнула с Уиллова плеча на деревянный выступ торчащей из стены и своим писком стала призывать его карабкаться вслед за ней. Повторяя шаг за шагом каждое действие лесного зверька, он с трудом, но все же забрался на крышу четырехэтажного дома. Лесные зверьки привели Уильяма на одно из самых высоких строений в городе. Отсюда можно было увидеть все, как портовую часть города, так и леса, обволакивающие его. Портовую часть окутал густой туман, из-за чего было трудно разглядеть, что происходит на площади перед причалом. Но уже то, что был найден ориентир, которому нужно было держать путь, радовало Уилла. Лай собак уже был не слышен, так как те убежали из переулка. «Как мне вас отблагодарить?» — отдышавшись после восхождения на стену, спросил Шиншилл Уильям. В ответ он ожидаемо услышал их звонкие пищащие голоса. Смысл слов, которых он все еще не научился понимать. По всей видимости, они много чего хотели ему сказать, так как пищали безумолку, а когда поняли, что их слова не понимают, уцепились за подол плаща Уилла и стали его куда-то тянуть. Обходя все преграды из дымовых труб и вольеров домашних птиц, шиншиллы остановились у края крыши. Зверьки перебрались на крышу рядом стоящего дома по веревкам для сушки одежды и стали ждать от Уилла, что он сделает так же. «Эту часть вы не продумали. Меня веревки не выдержат, и перепрыгнуть я не смогу, так как слишком далеко», — Размышлял Уилл и вскоре понял, что его вели от причала, а не к нему, Тогда он решил рассказать об этом маленьким пушистым помощникам. «Мне нужно в другую сторону. Я должен успеть на корабль». Шиншиллы не слушали, что им говорят, и продолжали звать Уильяма проследовать за ними. Они делали это до тех пор, пока их взгляды не привлекло что-то за его спиной. Словно по команде зверьки подняли свои головы и уставились за пустующий вольер, а после, также синхронно, бросились на утёк. Уильям остался стоять на месте, так как не понимал, почему убежали шиншилы. Что могло их напугать? Обернувшись к вольеру, он увидел приближающийся к нему силуэт. Мысли о том, что его могли догнать преследователи осетили его, от чего ему было не по себе. Но вскоре он разглядел в силуэте знакомого Ширинтонского парня, который носил имя племени Дархит. Сейчас Илианорт не был похож на клоуна, его лицо не было раскрашено, и на нем не был надет тот самый пышный яркий костюм. Он походил на обычного рыночного покупателя, который с легкостью мог затеряться в толпе, то есть он был одет в серый дождевой плащ и темные брюки. И, конечно же, его одноколёсный велосипед. Он катил его по крыше, придерживая одной рукой за сидение. Уильям Обих!» — с приятным воодушевлением произнёс Элинард. «Что ты здесь делаешь? Тебе ведь пора уже быть у причала!» «Я не смог найти правильную улицу, которая бы привела меня к нему, и поэтому оказался на крыше!» Не дав Уиллу договорить, добавил Элинард. «Я...» Уилл понял, что бы он сейчас ни сказал, оно покажется и Линарду неправдой. Поэтому он решил сказать первое, что пришло ему в голову. «Да, поэтому я оказался на крыше. Отсюда можно понять, в какой стране причал, и проследовать к нему». После сказанного из его рта вывалилось странное хихиканье, и он не был уверен, что ему поверили. «И как твои успехи?» «Отлично, теперь знаю, куда идти дальше». Уильям обернулся в сторону причала, хотел запомнить дорогу, как проще добраться к нему. Но туман окутал портовую часть еще сильнее, что уже с трудом можно было разглядеть даже соседние построения. Посмотрев на папины часы, Уилл понял, что к отплытию ему уже не успеть, так как стрелки показывали ровно два часа, а это означало, что корабль сейчас отплывет. И еще одним подтверждением того, что он опоздал, Был раздавшийся глухой звон, который разнесся практически по всему городу. Уильям никогда не слышал ничего подобного, но, вспомнив историю с писем, он догадывался, что этот шум издавал корабль. Словно все мечты рухнули в одночасье, начали превращаться в пыль и выметаться из головы, от чего даже дыхание затруднялось. Я опоздал. Тихо проговорил Уилл, смотря сквозь туман, в сторону, откуда разносился гудок. «Ты не веришь в свои силы? То-то идти минут десять, не больше!» Удивляясь словам Уилла, спросил и Линорт. «О чем ты говоришь? На часах уже ровно два, а значит, я не успел, и корабль подал сигнал к отплытию». «Первый сигнал к прибытию корабля», — поправил и Линорт. «А это значит, что у нас есть чуть больше десяти минут, чтобы добраться к причалу». И Линард заметил, что Уильям уже успел расстроиться, думая, что не успел к отплытию. «Корабль, как и лодки, он не ходит по часам. Он ходит так, как позволит ему вода». Эти слова успокоили Уилла. В нем снова родилась надежда оказаться на том корабле. Но ему казалось, что того времени, о котором говорил и Линард, будет недостаточно, чтобы добраться к причалу. «Я даже не знаю, как спуститься с этой крыши. Как не успеть к причалу до отплытия?» торопливо негодовал Уилл. А улыбчивый ширинтонец, широко растянув улыбку, указал на свой транспорт, намекая, что придется прокатиться. «Но я не смогу на нем поехать. Я сегодня впервые увидел одноколесный велосипед». «Тебе не нужно уметь, Уильям!» И Линнер достал из кармана плаща еще одно сидение и стал прикручивать его позади уже имевшегося. Уильям догадывался, что ему сейчас предложат ехать вдвоем на транспорте с одним колесом. Он, в принципе, был не против, и у него получилось преодолеть страх предстоящей поездки, хотя в голове постоянно вырисовывалась картина, как Элинар с грохотом падает с велосипеда в клоунском костюме. Страх был побежден. Осталось теперь найти дверь, которая позволит спуститься с крыши. «Подскажешь где спуск с этой крыши?» «Ты ведь, наверное, знаешь здесь все?» С той же спешкой говорил Уилл. «Спуск нам не нужен. Доверься мне, и я доставлю тебя к причалу до отплытия твоего корабля». И Линорт указал рукой на плоскую доску, которая тянулась от крыши, на которой они находились, к соседнему дому. «Видишь эти мостики? Я могу добраться к любой крыше в городе, не сделав ни одного шагу по земле. Из плюсов не нужно толпиться. А из минусов...» «Всегда немного страшновато», — похихиков рассказал Элинард, чем еще больше заставил Уилла волноваться по поводу его вождения. Дощечки, протянутые между крыш, казались очень хрупкими. Уилла посещала мысль, что они могут не выдержать их двоих. Но времени оставалось все меньше и меньше, нужно было рисковать. Уильям чувствовал, что его страх во вовсе отражался на его лице, и он уже не пытался его скрывать. Собрав всю волю в кулак, он запрыгнул на заднее сиденье велосипеда к Элинарду, который уже стоял у края крыши и готов был стартовать. «Держись за меня крепче и постарайся поменьше шевелиться, чтобы я не потерял равновесие», — сказал Элинард, почувствовав, что Уилл уже был готов ехать. Уильям делал все, о чем его просили. Не шевелился, не сбивал равновесие и старался не отвлекать водителя. Еще он закрыл глаза — Об этом его не просили. Это было его собственное желание. Так ему было проще заставить себя не смотреть вниз. Транспорт проехал по первому мостику, заставив его прогнуться в дугу от веса пассажира и водителя. Но все прошло отлично. Преодолевая крышу за крышей, они приближались к причалу. Еще пара-тройка домов и должны были оказаться в нужном месте. Но, перекатываясь по следующему мостику, Элинард отвлекся на лай собак. Он доносился от нижних этажей. «Уильям, ты видишь там внизу собак?» — спросил Элинард, остановившись на дощечке между домов. Уильяму пришлось открыть глаза, чтобы сделать то, о чем его просили. Посмотрев вниз, он понял, что это лаяли те самые черные ротвейлеры. Они гнались за ними по переулкам, не упуская из виду. «Это вонючие псины рыночного сторожа!» — с опаской прокричал Элинард, заметно разволновавшись. Уильям догадывался, что животные гонятся именно за ним, но не мог понять, почему они это делают. Он не решался рассказать об этом Элинарду, но выбора не оставалось, ведь понимал, что от него не отстанут. «Они гонятся за мной, но я не знаю почему, Я оказался на крыше, потому что они загнали меня туда». «Эти собаки просто так бы не стали за тобой гнаться!» Элинард намекал на то, чтобы Уилл ничего от него не скрывал. Я ничего не сделал, ответил Уилл, пытаясь убедить Линарда, что он не натворил ничего противозаконного. Тогда нужно поспешить. Сейчас сюда сбежится немалая толпа. Можешь выпрямить ноги и замереть. Расставь их как крылья, чтобы мне было легче держать равновесие. Я постараюсь, ответил Уилл и поспешил сделать то, о чем его попросили. Уилл ему показалось, что Шэррингтоннец ему поверил. И ещё у него сложилось впечатление, что тот от него что-то скрывал или не договаривал об этих собаках, будто у них и вправду была причина гнаться за ним, но это не связано с нарушением установленных правил рынка, а настоящей причине их погони Уиллу оставалось лишь догадываться. Элианорт восстановил равновесие и сильным нажатием на педаль велосипеда заставил его тронуться с места. Собаки потерялись из виду, когда забрели в тупик и не смогли перепрыгнуть забор, оказавшийся у них на пути. Мостики Элинорда закончились на одноэтажном доме, который стоял у железного забора, ограждавшего городскую часть суши от океана. Сама платформа и главные ворота находились в трехстах метрах от крыши дома, на которой они остановились. Главные ворота облепили сотни людей. Они стояли так тесно прижавшись друг к другу, что, казалось, протиснуться между ними будет невозможно. Створки ворот уже были открыты, а неподалеку от платформы, на воде, величественно пришвартовался огромный корабль. На его металлической корме красного цвета, белыми большими буквами, которые потрепали воды и солнечный свет, красовалось ее имя. На самой же платформе уже выстроились новобранцы, Они ждали, когда за ними приплывут шлюпки, которые спустились на воду из самой палубы корабля. Уильяму нужно было спешить, но он понимал, что сквозь толпу людей ему не пробраться. Рассматривая высоту платформы, он рассчитал, что сможет забраться на нее с берега, если окажется по ту сторону забора у воды. Забор также казался непреодолимой преградой. Уилл не понимал, что ему делать. Сломя голову бежать к воротам, просачиваясь между людьми с криками, чтобы его подождали и не отплывали без него, или попытаться перелезть через железную преграду. Но когда заговорил и Линард, все решилось. «Мы потеряли время, так как я немного сбил с пути, поэтому я привез тебя сюда, а не к главным воротам». «Почему сюда?» — не понимая, спросил Уильям. «Видишь ту старую иву?» — спросил и Линорд, указывая на высокое дерево, которое росло перед забором и своей верхушкой переваливалась через него. «С ее помощью ты сможешь перебраться по ту сторону ограды, а дальше тебе никто не помешает добраться к кораблю». «Я рад, что познакомился с тобой, Элинор, сказал Уильям, поняв, что настал момент прощаться. «Без твоей помощи я бы не оказался здесь. Скажи, как я могу отблагодарить тебя?» «Это я должен тебя благодарить», — улыбаясь, возразил Элинор. «Если бы не ты, я бы никогда и не проверил, работает ли дополнительное сидение». Ширинтонец рассмеялся, и его настроение передалось и Уиллу. «А если серьезно, не растерять свою доброту, которая в твоем сердце. Там, на корабле, таких мало осталось». «Ты этого не можешь знать», — сказал Уилл, не понимая, почему Элинор так сказал. «В этом городе, как на корабле. А поверь мне, здесь все именно так». Думаю, ты поймешь, о чем я. Уильям подумал, что ему или снова что-то не договаривали, или он и вправду не понял суть сказанного. Но разбираться в этом совсем не было времени, поэтому он попрощался с Элинордом, который тут же укатился на своем транспорте и направился к Старой Иве. Перебраться по широкому дереву на ту сторону не составило труда. Сделав это, Уильям бросился бежать к платформе которые уже подплыли те самые лодки для новобранцев. Подбегая все ближе и ближе, он заметил, что на него стали обращать внимание люди, стоявшие по ту сторону забора. Они быстро разнесли весть о том, что видит ребенка в запретном месте, и подняли шум из возмущения и недовольства. Но Уилл старался не обращать на них внимания. Подбежав к платформе, он с удивлением для себя понял, что она оказалась выше, чем предполагалось. Ее высота составляла примерно два метра. Уильям не видел, что сейчас происходило на платформе, поэтому не понимал, сколько у него осталось времени. Но одно его радовало — шлюпки с новобранцами еще не отплывали обратно к кораблю, а это означало, что посадка еще не закончилась. Окинув взглядом платформу, Уилл заметил, что у самого дальнего ее края от суши из-под воды торчал огромный валун, С его помощью можно было попробовать забраться на платформу. Недолго думая, он приподнял подол своего плаща и побежал по воде к валуну. Забравшись на него, Уильям смог разглядеть, что происходит на платформе. Для этого ему пришлось встать на носочки. Его волнение осело, как мутная вода на дно, когда он увидел, что детей только начали рассаживать по шлюпкам. Люди из корабля были одеты в яркие костюмы и плащи которые походили на парадные наряды. Команда не реагировала на крики толпы, которые пытались обратить их внимание на ребенка за забором. Казалось, что они не отвлекутся ни на чей зов, возможно, это было в их корабельных правилах, а, возможно, они и вправду ничего не слышали. Или не могли разобрать слова, которые им выкрикивали из оркестра, присутствующего в портовой части для создания праздничного настроения. Уильям понял, что кричать было бестолку. Поэтому он принял решение снять один ботинок и бросить его на платформу, пытаясь привлечь таким образом внимание команды. И у него получилось сделать это. Один из корабельных представителей обратил внимание на ботинок, упавший рядом с ним. Но посмотрев на него пару секунд, он без раздумий продолжил делать свою работу — спускать детей к шлюпкам. Недолго думая, Уильям снял оставшийся ботинок и также бросил его на платформу но узнать судьбу второго ботинка ему так и не удалось. Его отвлекло чье-то касание к левой ноге, будто кто-то обвязал ее веревкой. Посмотрев вниз, Уилл увидел, что за лодыжку его крепко ухватил щупальцем огромный спирк и стал тащить под воду. Не удержавшись на ногах, Уилл упал спиной на камень и стал крепко держаться за него руками. — На помощь! — прокричал он, не надеясь, что его услышат. Уилл стал отбиваться от водоплавающего свободной ногой, даже сумел врезать ему ступнёй по голове, которая на миг показалась из-под воды. Вскоре Уильям услышал, что к нему спешат на помощь. Он не был уверен, что на этот раз услышали его крик. Скорее, второй ботинок привлёк к нему внимание. «Мистер Фолк, я видел его здесь!» прокричал кто-то, кто находился на платформе. Уилл поднял голову и увидел, что на него смотрят трое матросов. Один из них спрыгнул к нему на камень и стал протягивать руку. Уилл не разглядел того, кто тянул ему руку, но его голос казался знакомым, будто он слышал его сегодня на ярмарке. Узнать, кто это был, ему не удалось. Так как, когда он уже был готов схватиться за руку помощи, Спирк утащил его под воду, и он со звоном ударился головой об камень.